«Круг отдыха?» — радостно спросила она. «Вы у нас никогда не были?» «Да и такое издание я, по-моему, не встречала в киосках». «Наш журнал выпускается для супербогатых подписчиков», — быстро нашлась я. «Рассылается по почте. Тираж всего 3000 Но вы понимаете, какие это люди. В розницу он не поступает. Обычным читателям...» Тем, которые просматривают «Космополитен», «Эль», «Вок» или «Плейбой», не нужна реклама драгоценностей. «Кортье» и фирмы «Роллс-Ройс», собирающие автомобили по спецзаказу. «Узок» — круг наших подписчиков, но любой из них был бы желанным гостем в вашем заведении». Лика рассмеялась. «Верно». «Только вряд ли они к нам пойдут». «Роман» — самый обычный ночной клуб Для развлечения мы предлагаем стандартные. Стриптиз? Бересова улыбнулась. Нет. Иногда, правда, включаем в шоу номера с раздеванием. Впрочем, кардебалет пляшет топлес с перьями на голове, как в мулен-руш. Очень красиво выглядит. Она принялась методично перечислять услуги, которые предоставляет Романа. Ресторан с великолепной кухней, бар, кофейный уголок. В час ночи начинается эстрадная программа. Билет стоит около 150 долларов. В него входит один бесплатный коктейль и небольшая закуска. Но мне по телефону назвали другие цены. Возмутилась я. Лика кивнула. Правильно. У Романа есть еще дискотека с буфетом. Вот туда можно попасть за копейки. Только вашим читателям вряд ли захочется толкаться среди толпы потных подростков. У нас публика четко делится на две группы. Солидные клиенты смотрят шоу, а молодежь отплясывает на площадке. Эти потоки не смешиваются. Входы и залы разные. Лика еще долго рассказывала об удовольствии, которое можно получить, если заглянуть в романа. Я с умным видом чиркала ручки в блокнотике, купленном у метро за 20 рублей. Наконец Вересова остановилась и предложила. — Давайте поужинаем. Пока основной поток не пошел. Заодно и узнаете качество кухни. Настоятельно советую медальоны из семги или валаваны с крабами. Мясные блюда тоже хороши, но рыбные удаются нашему Алексею лучше. Спасибо, но есть не хочется. Ладно, покладисто согласилась хозяйка. Тогда кофе с пирожными, а медальоны и валаваны велю вам упаковать с собой. Мне стало неудобно. — Она что, считает корреспондентку элитарного журнала нищей? — Спасибо, — резко ответила я. — От кофе не откажусь, но никаких харчей не надо. Лика Мила улыбнулась, подняла трубку телефона и приказала. Кофе, ну и все такое. Потом забарабанила пальцами по столу, глядя на меня во все глаза. от Отчего-то мне стало не по себе. Но тут появилась... Девочка с подносом, и начался соответствующий менту диалог. — Вам с сахаром? Лучше без. Сливки? Пожалуй, без них. Тогда попробуйте это пирожное, называется тумбочка. Я послушно откусила кусок, выпечка таяла во рту. — Правда, восхитительно. Только боюсь, если есть эту тумбочку все время, сама станешь как тумба. Лика рассмеялась. — Ну, вам это не грозит. — Давайте положу с собой. Таких больше нигде не попробуете. — Спасибо, не надо. Внезапно Вересова поставила чашку на стол и без всякой улыбки заявила. — Вы меня обманываете. — В чем? — От неожиданности я чуть было не выронила восхитительную тумбочку. — Вы не имеете никакого отношения к журналистике, — резко отрезала Лика. — Говорите быстро, зачем пришли? Но наше издание хватит. Почему вы так уверены, что я не пишу в журнале? Лика хмыкнула. А то, что я журналюк, очень хорошо знаю. Придут обязательно, поедят, попьют, шоу посмотрят, да еще в одиночку. И жратву с собой прихватят обязательно. Отказываться никто не станет. Ну-ка. Колитесь быстро. Зачем пришли? Да не вздумайте врать, а то позову охрану. Я тяжело вздохнула, глянула в ее злое лицо, вытащила удостоверение частного детектива и продемонстрировала его лике. Вересова кивнула, спокойно закурила и спросила. — Вы по поводу той драки, что произошла в субботу? — Ну, никто не виноват. Пострадавший сам упал с балкона. Пьян был как кошмар. — Нет, — ответила я. Я пришла совершенно из-за другой вещи. — Слушаю, — сказала Лика, — но предупреждаю сразу. Налоги я плачу аккуратно. — В девяносто первом году вы работали в Институте тропической медицины. — Было такое, — улыбнулась Лика. — Можете вспомнить, как вы туда попали? — Очень просто, — засмеялась Лика. — Там служит всю свою жизнь моя бабка, Зинаида Васильевна. Между прочим, она доктор наук Профессор занимается жуткой гадостью, глистами, червями, бррр, вспоминать неохота. Когда Лика окончила школу, бабушка твердо сказала, в нашей семье все медики, либо практикующие, либо исследователи. Лика пойдет, естественно, по этому же пути. Честно говоря, девочке совершенно не хотелось возиться с больными, а перспектива просидеть в лаборатории, скрючившись всю жизнь над микроскопом, совсем не радовала. Лика была веселой хохотушкой, участвовавшей во всех школьных спектаклях. Ее больше привлекал театральный вуз. Она даже робко заикнулась. Может, в ГИТИС или в ВАВГИК? Но Зинаида Васильевна нахмурила брови и отрезала. Вересовы никогда не кривлялись прилюдно. Нужно получить приличную специальность, а не трясти юбкой на подмостках. Правда, Зинаида Васильевна обожала внучку, а потом добавила уже другим тоном. В медицинском есть театральная студия. Станешь студенткой, запишешься в нее и участвуй в себе в спектаклях. С бабушкой в семье Вересовых никогда не спорили, поэтому Анжелика отправилась сдавать экзамены туда, куда велела старуха, и провалилась. Наивная девчонка даже обрадовалась, думая, что теперь бабка разрешит ей отдать документы в театральное училище. Но не тут-то было. Зинаида Васильевна сообщила, отправишься ко мне в институт. Но что я там стану делать, изумилась Лика. Полы мыть, преспокойно ответила бабушка. Стаж рабочий заслуживать. На следующий год пойдешь по конкурсу, как трудовая молодежь. А таких берут стройками. Вот так Лика и появилась с ведром и тряпкой в Институте тропической медицины. Через неделю работы ей стало понятно, что в здании, где учат на Гиппократа, она никогда не пойдет. Девушку раздражало все. Отвратительный запах в лабораториях, идиоты-сотрудники, готовые месяцами не вставать из-за рабочего стола, чтобы изучить какую-нибудь гадость. Еще было страшно жаль симпатичных зверушек, лягушек, мышек, кроликов, которых кандидаты наук, доктора и аспиранты препарировали без всяких эмоций. Два месяца лика томилась, а потом неожиданно ей повезло. В институт приехал красивый парень, актер и режиссер Гена Мамаев. Он собрался на месяц по приглашению в Индию и решил сделать на всякий случай прививки. Мамаев бежал по коридору и налетел на ведро. То мигом перевернулось, грязная вода растеклась по коридору. Гена уже приготовился выслушать крики поломойки, но девушка, не сказав ни слова, принялась собирать тряпкой море. Мамаеву стало совестно. «Простите». Уборщица подняла на него прелестные карие глаза и грустно сказала, «Не беда, сама виновата». Поставила ведро на дороге. Мамаев глянул на нее и погиб на месте.